Глава девятая. Чейн полулежал, откинувшись на спинку низко опущенного кресла, и, опустив ладони в теплую воду, лениво смотрел на серебристую диадему туманности Коррус Скиммер тихо скользил по протоку между островами, укутанных в ночной мглу. Вы не спите? услышал он рядом тихий голос Леня. Нет. «Вы пили сегодня ужасно много чейн. «Я в полном порядке, красавица!» Да, он чувствовал себя нормально, но душа его была неспокойна. Еролин всю ночь только и делал, что прикладывался к многочисленным бутылкам и подружески болтал с чейном. Но тот не мог забыть слов уродца. Вхоланец оказался хитрым лицемером. Хм... Всю ночь они с друзьями переезжали с острова на остров, посещая все злачные места подряд. Яролин, изрядно нагрузившись, все время говорил о каком-то потрясающем золотом башке, которого он, Чейн, должен непременно увидеть. И из невнятных слов собеседника Чейн понял, что тот имеет в виду нечто вроде морского чудища, чье кормление было частью местного праздничного ритуала. Чейну с трудом удалось отвязаться от назойливого Яролина. Подавшись уговором Лыниах, он отправился с ней на морскую прогулку по заливу. Иролину он больше не доверял, кто знает, какие еще сюрпризы, приберег офицер для своего спасителя. Вы долго пробуете на вхоле? Спросил Лыниях, не спуская с него загадочного взгляда. Трудный вопрос. Если вы собираетесь продавать оружие, это не займет много времени. Грустно сказала Ланях. ха вас это так и горчает. Беззаботно усмехнулся Чейн. Скажу вам по секрету, красавица. Есть у нас здесь и дела поважнее. Девушка склонилась над ним. На ее кукольном лице, освещенном призрачным светом звезд, появился явный интерес. Вот как. «Вы мне должны все рассказать, Чейн, я ужасно любопытно. Клянусь, я никому не проболтаюсь». «Хорошо, мы прилетели в холлу с коварным, опасным планом похитить всех красивых женщин, чтобы потом торговать ими на невольничьих рынках галактики». И обнял девушку, Чейн увлек ее на дно скиммера. Ланьях испуганно вскрикнула, высвободилась «Вы сломаете мне спину, мужлан!» Чейн расхохотался. «Вы такой сильный! Никогда еще и не встречала такого странного землянина!» — сказал Луниах, вновь садясь в кресло и поправляясь сбившуюся прическу. «Да, я человек особенный!» — согласился Чейн, не сводя с красавицы блестящих от возбуждения глаз. «Особенный?» Возмущенно воскликнул Ланьях и отвесила ему звонкую по щечину. «Вы такой же, как другие мужчины, отвратительный и наглый тип». «Вам виднее, красавица!» — ухмыльнулся Чейн и нежно обнял девушку. Она даже не сделала попытки вырваться. Тем временем скиммер все скользил и скользил по потокам, и вскоре вышел в открытое море, которое простиралось до самого горизонта гладким серебрящимся покрывалом. Позади остались острова, музыка, голоса людей. Впереди была только тишина. Ланьях неожиданно склонила голову на плечо Чейна, и он замер, ощущая бурные удары сердца. Внезапно со стороны ближайших островов послышался громкий звук, словно в воду бросили тяжелый мешок. Немного погодя, невдалеке от скиммера раздался приглушенный всплеск. Когда он повторился, лынях в ужасе вскочила Они начали кормить золотого башка. «Жаль, мы пропустим это увлекательное зрелище!» Беззаботно ответил Чей. «Яролин так хотел меня позабавить». «Вы ничего не понимаете. Мы плывем сейчас в открытое море. Откуда появляются эти чудовища? Смотрите!» Чейн неохотно встал и посмотрел назад. От берега острова отделилась какая-то темная масса. Вскоре она проплыла совсем рядом. «Хм, действительно, похоже на мешок с кормом», — пробормотал Чейн. «Если он наткнется на скиммер, это вряд ли приведет к катастрофе» полонях, дико закричала, указывая в сторону моря. Чейн вздрогнул от неожиданности. Справа от скимера морская гладь забурлила, послышался звериный вой. Из пенившейся воды появилась круглая желтая голова диаметра футов десять. Она влажно блестела под светом ночного неба. Чудовище раскрыла необъятную пасть, украшенную мелкими острыми зубами, живо поглотила мешок с кормом и вдруг заметила скиммер и недоуменно уставилась на него круглыми, как тарелки, красноватыми глазами. Между тем, из морских глубин одна за другой выныривали точно такие же чудовищные головы. Некоторые из золотых башков Сплыли полностью, и Чейн убедился, что они напоминали гигантских китообразных. Золотистыми тушами и странными рукообразными плавниками. Буравя воду ударами могучих хвостов, они жадно заглатывали плывущие со стороны берега мешки с кормом. Ланьях вновь пронзительно вскрикнула и упала на дно скимера Закрыв голову руками, Чейн оглянулся и увидел, как один из золотых башков... Расправившись с очередным мешком, неспешно направился к ним, видимо, приняв скиммер за что-то съедобное. Необъятная пасть стала медленно раскрываться. Чейн выругался, впервые в жизни встретился с опасностью без оружия в руках. В отчаянии он схватил металлическое весло и с размаху нанес сильный удар по мокрой, покрытой пеной макушке чудовища. «Включайте же двигатель!» — крикнул он и вновь поднял весло, чтобы нанести повторный удар. Но золотой божок вместо того, чтобы атаковать, неожиданно издал жалобный вопль и трусливо отпрянул, смешно шлепая по воде плавниками. Чейн невольно расхохотался. Было очевидно, что за всю свою жизнь Левиафан не получал подобной затрещины, и это ввергло чудовище в шок.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 пирующих морских исполинов, и направился к одному из островов. Свет бортовых огней мягко играл на поднятых левиафанов волнами. Еще дважды эти существа принимали лодку за что-то съедобное, и каждый раз чейн угощал их ударом весла, после чего золотые башки уносились вдаль, вздымая фонтаны воды и пены. Вскоре скиммер причалил к пологому берегу, где их ждали яролин и остальные. Ланьях, выскочив из лодки, с испугом оглянулась на Чейна. — Вы только подумайте, он смеялся, эти чудовища могли нас запросто проглотить, а для него это была забава. Девушку била сильная дрожь. Яролин успокаивающе обнял ее за плечи и удивительно спросил. — И в самом деле Чейн... — Эти левиафаны не так безобидны, как вам могло показаться. Вы были на волоске от гибели. Как это вам удалось выбраться из переделки? Не отвечая, Чейн соскочил на песочный берег и смущенно обратился к лунях. — Прошу прощения, милая леди. Я понимаю, мой смех мог еще сильнее напугать вас, но, черт побери, эти рыбки были так уморительны. — Яролин не сводил с него настороженных глаз. «Вы не похожи на других землян, Чейн. Что-то у вас есть дикое, необузданное». Чейну не хотелось, чтобы Еролин и дальше развивал эту мысль. «Бросьте философствовать, друг!» Беззаботно воскликнул он, хлопнув офицера по плечу. «Давайте лучше выпьем что-нибудь в честь нашего чудесного спасения». Вечеринка возобновилась с новой силой, к моменту, когда чень все-таки был отпущен в космопорт, компания едва держалась на ногах. Лнях почти простила его и даже поцеловала на прощание. У ворот космопорта его перехватил Рутлич. Он изрядно продрог за долгие часы ожидания и поэтому не скрывал раздражения. «Как славно с вашей стороны, Чейн, что вы все-таки соблаговолили вернуться на корабль!» Язвительно сказал он. «Я тут коченею, а вы, похоже, недурно провели ночь!» «Что случилось?» Коротко спросил Чейн. «Пойдемте в гостиницу», — бурнул Рутлич. «Черт побери, я мечтаю сейчас о кружке Грога больше, чем о всех светокамнях Вселенной!» Шагая по залитой огнями улицы звезды, Рутлич рассказывал Чейну обо всем, что произошло вчера вечером. Объяснил, где найти остальных торговцев, он свернул в подворотню и зашел в бар, желая как следует вознаградить себя за долгие часы скуки и холода. В холле гостиницы Чейн застал капитана, неторопливо потягивающего виски из высокого бокала и пыхтящего своей трубочкой. Заметив звездного волка Дилула, Скользнул взглядом по его багровому лицу, помятой одежде, а затем с усмешкой сказал. «Славно погулял, сынок, не правда ли? А у меня для тебя приятная новость. Оказалось, твои приятели-сварги все-таки унюхали след и рыщут сейчас где-то в этой системе». Чейн устало опустился в кресло. «Этого следовало ожидать», — пробормотал он. «У два брата в нашей эскадриле. Они не вернутся домой без моего скальпа». Делула пытливо взглянул на него. «Не похоже, сынок, чтобы это тебя сильно тревожило». Чейн пожил плечами. «Мы, варганцы, не очень-то эмоциональны. Лишние волнения и переживания не для... не для нас. Каждый знает, что найдет смерть в бою».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 Чень кивнул и рассказал капитану об истории с Иралиным и Уродцем, чтецом мыслей. Под конец он добавил. «Если наша миссия на вхоле провалилась, то это конец всего дела. Не скажу, что я очень огорчен на этот счет. Вхолландцы мне нравятся куда больше, чем эти высокомерные скоты с харала «Согласен, сынок, но надо учитывать еще кое-что». «А именно...» Есть два важных обстоятельства, Чейн. Во-первых, пока торговец занят делом, ради которого его наняли, он лоялен по отношению к своему работодателю. Нарушать сей негласный закон никому не дозволено. Во-вторых, эти прекрасные, замечательные вхоланцы являются агрессорами и намереваются завоевать ходил. Ну и что? Усмехнулся Чейн. «А может и ничего с точки зрения Звездного Волка, но мы, земляне, смотрим на такие вещи иначе». Но заметил наставительно Делу. Он допил виски, а затем чей на цепкие глазки продолжил. «Вот что я тебе скажу, сынок. Вы, в Варган, относительно неплохие парни» относитесь к набегам и завоеваниям как к приятному и полезному развлечению. Многие другие миры также не видят в войнах и кровавой резни ничего дурного. Но существует планета, которая выступает за мир и сотрудничество всех галактических рас. Это твоя родная Земля. Он силой поставил бокал, так что тот жалобно звякнул. И знаешь, почему так произошло, чей?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 Геул пытливо взглянул на него и безнадежно махнул рукой. — Похоже, с тобой бесполезно говорить об этом, сынок. Ты еще молод, да к тому же весьма дурно воспитан. А я человек пожилой и молю небеса, чтобы под старость вернуться в Бриттис. — Это что, какое-то местечко на земле? — да. Небольшой городок на берегу Адриатического моря. До сих пор перед глазами возникает картина солнца, выходящего по утрам из-за туманного горизонта. Терпкий запах водорослей и вечный шум прибоя. Да что тебе об этом рассказывать? Ты ведь никогда не видал земли. Я вспомнил сейчас, как называется место, откуда родом мои родители. Это Уэллс. Я бывал там. Оживился Делула. Высокие горы, глубокие, полные вечные мглы ущелья. Люди там славятся своими песнями, дружелюбием и гостеприимством. Но они горды без меры. Если их заденят, то они легко впадают в ярость и нелегко забывают былые обиды. Быть может, в своей крови Чейн есть что-то от твоих далеких предков валийцев. Чейн задумался, а затем, встряхнув головой, Решительно произнес. Все это очень мило, но мы с вами отвлеклись, капитан. Что вы собираетесь предпринять? А, а вы, варганцы, действительно лишены всякой сентиментальности. Ладно, не будем больше об этом. Завтра я хочу всерьез взять в холландцев в оборот и организуя для них впечатляющую выставку оружия. Может, что-нибудь и удастся продать? А что и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 Делула рассказал ему о своем замысле, когда он замолчал, чей взглянул на него с уважением. — Пожалуй, на это уйдет даже три часа, если не 4 заметил он. — А если серьезно, то слишком полагаться на мои способности, капитан. Это как-то чересчур. Я не чародея, хотя кое-что и стою. Делула весело подмигнул ему. — Потому-то ты еще и жив, звездный волк, — добродушно сказал он. — Но не вздумай подвести нас, иначе я собственными руками вырву тебе клыки.